Вы заявите там в штаб этот Ихниль, куда там, а они вам чего доброго второй обыск устроят. Очень, может быть, подтвердил высокий специалист Николка. Василис растерзанный, облитый водой после обморока по них головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.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 Один большой чёрный, другой маленький чёрный с цепочкой. Цепочка, вздохнула Ванда.